Впрочем, с течением времени программа заграничной выучки была расширена. Из записок Неплюева, не в пример соотечественникам, умно использовавшего свою заграничную учебную командировку в 1716-1720 годах, видим, чему обучались тогда русские за заграницы и как усвояли тамошнюю науку. Партии таких учеников все из дворян были рассеяны по важнейшим городам Европы – в Венеции, Флоренции, Тулоне, Марселе, Кадиксе, Париже, Амстердаме, Лондоне. Учились в тамошних академиях живописному искусству, экипажеству, механике, навигации, инженерству, артиллерии, рисованию мечтапов, как корабли строятся боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить и всяким ремеслам, медному, столярному и судовым строением, бегали от науки на Афонскую гору, посещали редуты и горные дома, где дрались и убивали один другого. Богатые хорошо выучивались пить и тратить деньги, промотавшись, продавали свои вещи и даже деревни, чтобы избавиться от заграничной долговой тюрьмы. А бедные, неаккуратно получая скудные жалования, едва не умирали с голоду, иные от нужды поступали на иностранную службу. И все вообще плохо поддерживали приобретенную было в Европе репутацию добрых кавалеров. По возвращении домой с этих проводников культуры легко свеивались и обычаи, и научные впечатления, как налет дорожной пыли. И домой привозилась удивлявшая иностранцев смесь заграничных пороков с дурными родными привычками, которые по замечанию одного иноземного наблюдателя, вела только к духовной и телесной испорченности и с трудом давала место действительной добродетели и истинному страху Божьему. Однако кое-что и прилипало. Петр хотел сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники. Скоро оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном корабля, да и приобретенные познания не всегда находили приложение дома. Меньшко в Саордаме вместе с Петром лазил по реям, учился делать мачты, а в отечестве своем был самым сухопутным генерал-губернатором. Но пребывание за границей не проходило бесследно, обязательное обучение не давало значительного запаса научных познаний, но все-таки приучало дворянина к процессу выучки и возбуждало некоторый аппетит к знанию. Дворянин все же обучался чему-нибудь, хотя бы и не тому, зачем его посылали.